Вот уж действительно, самый преданный и верный друг. Моя вторая половинка, с которой я никогда не бываю не в ладах. На постой мы остановились сравнительно недалеко от городских ворот, всего лишь в десяти минках неторопливой ходьбы по уляпанной подозрительными пятнами невероятно узкой улицы. Господин Риддлесс, как только городская стена скрылась из виду, уверенно свернул в какой-то грязный проулок,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 рассматривал нашу тесную компанию». Быстро оценив обстановку, фантомы дружно сдвинулись, обшаривая настороженными взглядами задымленный насквозь прокопченный зал. У мэра при этом непроизвольно дернулась верхняя губа. Лок прижался к моему бедру, недвусмысленно оскалившись. Дейс да и Рэйн встали так, чтобы при необходимости вышибить некстати закрывшуюся дверь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 и даже здоровяк Шига мудро отодвинулся подальше от неуловимо пожелтевших глаз взбешенного Мире. — Спокойно, — негромко сказала я, легонько коснувшись плеча мэра. Тот чуть вздрогнул, но почти сразу погасил зрачки и заметно расслабился. Второй рукой я придержала локо заставив его мокнуть, а затем взяла радана под локоть и вопросительно посмотрела на господина Риддлесса.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 Указал на замусоренную лестницу, дело на заметив как обе наших танцовщицы внезапно погрустнели. Знал, стервятник, что отступных трогать запрещено. Причем настолько строго, что вздумай он хоть в чем-то меня ущемить. Наказание за оскорбление избранницы Айда, но ну, это он так считает, последует незамедлительно. «Пойдемте, я вас провожу». «Благодарю».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 Полоборота времени, пара капель крови, немного терпения и твое добровольное согласие. Я согласна. Жди, через пару минок я к тебе спущусь. Хорошо. Начинаю готовиться. радан пока я общалась с Шейри, проворно сбросил с себя старые лохмоти, серой тенью скользнул в один угол, в другой, торопливо выглянул в окно, внимательно осмотрел сундук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 «Гай, это действительно опасно. Пожалуйста, не надо!» «Так, кажется, у нас назревает бунт на корабле. В чём дело, радан Недобро прищурилась я, временно забыв о щите. «Ты что, передумал?» «Нет, но я считаю, что тебе не нужно туда идти». «Это моё дело — решать, куда идти, а куда нет. Послушай».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 «Да, но тогда на тебе не было красной метки». «Теперь есть. Какая разница?» «Большая». Тоскливо отозвался радан не поднимая взгляда. «Она делает себя слишком заметной. Но если ты ее порвешь, жрецы об этом сразу узнают. Да и считают, что они отслеживают всех, на ком есть такие метки. Поэтому если ты вдруг покинешь город, они поднимут тревогу».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 «Полагаешь, я тихонько постою снаружи, пока вы будете там отлавливать некромантов? Или считаю, что я останусь в стороне, предоставив вам одним рисковать шкурами и лезть к черту на рога?» радан сжал кулаки. «Но тебе нельзя туда идти, понимаешь? Нельзя!» «Ах, вот оно что!» Недобро протянула я, сообразив, наконец, откуда ветер дует.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 Туда не ходи, этого не делай, тут не рискуй, там не высовывайся. Блин. хрена я вообще согласилась его взять? Мире кашлянул. Гай, да успокойся. Что он на тебя нашло? Да достало все. Чуть не сплюнула я в кои-то веки, разозлившись по-настоящему. И он меня достал. Серьезно. Еще со времен расщелины.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 Я нервно забарабанила пальцами по подоконнику. «Так, ладно. Поскольку времени немного, делаем следующее. В храм мы идем втроем. Я мэр Эрей. Дэй, ты сумеешь на время прикрыться так, чтобы некроманты тебя не почуяли?» Молодой маг быстро кивнул. «Отлично, тогда на тебе остается периметр и пути отхода».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 Он или становится фантомом и подчиняется, или разворачивается и тихо уходит, больше не докучая мне своими сомнениями. Довольно уже этого разброда. Довольно опасений и колебаний. Сейчас мне нужна твердая уверенность в тех, кто идет позади. А в отношении Хаса у меня такой уверенности не было. «Лин, расскажи ему о том, что мы задумали». Велела я оставшемуся в конюшне Шерри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 Я, как и говорила когда-то, никого не зову и не тащу с собой за уши. Все, кто находится рядом, делают это лишь потому, что считают важным и нужным. Для себя, для меня, для своего народа и своего мира. Поэтому радан тоже должен выбрать. Поэтому он должен понимать, ради чего все это делает. И поэтому я оставила его сейчас одного, когда человек стоит на краю пропасти, невежливо подталкивать его в спину.